19. Старший инспектор Саймон Серейлер сидел в гостиной загородного дома и рисовал свою сестру. Кэт спала на диване. Одна ее рука лежала на раздувшемся животе, другая была протянута к рыжему коту мифиста Было уже за полночь. Ему надо было уехать из участка после 17-часовой смены. Ему необходим был уют дома дербанов, где наверху спали дети. Рядом была его беременная сестра, а суматоха семейной жизни приглашала его в самое свое сердце. Он поел. У его локтя стоял бокал вина. Он сменил карандаш. Взял на этот раз мягкий 4Б, чтобы оттенить густой рыжий орел шерсти на спине Мефисто. Кэт легонько зашевелилась, но не проснулась. Он провел весь день, связываясь с представителями разных служб. Почти ровно в 9 утра от полиции Камбрии Пришло сообщение о мальчике 13 лет, который не вернулся домой после школьного матча по регби. Он не сел на автобус, как обычно, и его не видели с тех пор, как он ушел по главной дороге, чтобы подождать своего отца, который должен был его забрать. Когда отец приехал, мальчика Тима Фентона на месте не оказалось, и он прождал его полчаса. Его сын так и не появился, не оказалось его ни в школе, ни на игровых площадках, ни дома, ни в гостях у кого-либо из друзей. Никаких сообщений о том, что его видели, из города не приходило. Ни с автобусных, ни с железнодорожных станций. Таксисты его не подвозили. Участок был в состоянии повышенной активности и нервозности. Комната розыска была либо битком набита офицерами, либо совершенно пуста, когда они разъезжались, реагируя на новое сообщение. Патрульно попытались разбиться на две группы, чтобы одни занимались делом Ангуса, а другие держали под контролем все остальное. К счастью, из-за большого расследования все остальные районы будто бы утихли. Заявления о мелких кражах и актах вандализма, похищениях транспортных средств и разбитых витринах почти не подавали. В пабах и клубах было тихо. Как будто Лафертон знал, что полиция должна бросить все свои силы на то, чтобы найти пропавшего мальчика, и торжественно поклялся не доставлять ей других проблем. Но с каждым проходящим часом этого долгого дня Сэр Эллер становился все больше уверен в том, что они уже не найдут мальчика живым. Весь день патрульные гражданские обыскивали холм, заводи каналов, все свалки, гаражные блоки и заброшенные индустриальные районы, каждый заброшенный сад и огород, каждая стойло и каждую полоску леса. Напоминания о прошлогодних убийствах были повсюду. Иногда, быстро отвернувшись от окна или оторвав взгляд от телефона, или шагая по коридору в сторону комнаты уголовного розыска, Саймон видел лицо Фрея Грефхам или ее силуэт, промелькнувший закачавшейся дверью или наклонившийся с бумажным стаканчиком кулеру, и то, как она улыбалась ему. Его карандаш треснул. Кэт не пошевелилась. Мефисто глубже уткнулся носом в собственную шерсть. У него зазвонил телефон, разбудив Кэт. — Сэр Эйлер, Босс! До меня только что дошло! Я знал, что там что-то было. Это сводило меня с ума весь день. Что? Когда мы были у Паркера дома, я только не мог понять, что. Только у м оказалась газета, и я заметил ее на столе. Прошлым вечером целую полосу эха занимала фотография Дэвида Ангуса. Да, это копия той, что с постера. У него она была. Как и у многих других. Да, Только когда мы уже уходили, он встал перед открытой дверью на кухню, хотел отделаться от нас. Я заглянул туда, а у него там очередной аквариум на холодильнике, весь подсвеченный. Мне просто стало интересно, что еще он там держит в этих аквариумах. Я был так занят этой мыслью, что, увидев газету, даже не придал этому особого значения. Она была на стене. Я к тому, зачем это? Хм. Но вы сказали приводить его... Только если что-то будет. Ну, если честно, ничего не было, босс. Но ты ведь только что сказал. Я вспомнил об этом только сейчас. Этого недостаточно, чтобы ввести его в участок. Но достаточно для повторного визита. Что, сейчас? Нет-нет, оставь это на утро. Этого явно недостаточно, чтобы ломиться в дверь посреди ночи. Хорошо. Голос Натана звучал разочарованно. Кэт стояла рядом с плитой и ждала, пока закипит чайник. «Извини. Нет, мне нельзя так спать, у меня будут судороги. Чаю? Нет. Я займу твое место на диване, а ты поднимайся. Гостевая кровать уже застелена. Здесь ты нормально не поспишь. Прислушайся для разнообразия к собственному совету». Саймон встал и потянулся. «Что ты делал? Рисовал тебя и Мефисто». Кэт улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Утомленный. Я просто хочу родить ребенка. Крис сегодня задерживается. Нам просто необходим заменяющий врач. Он так не может, у него смена почти каждую ночь, и они в последнее время чертовски загружены. До сих пор никого?» Человек, с которым проводил собеседование, в итоге не захотел эту должность. Он слышал сегодня про какую-то женщину, которая может быть, это интересно. Она вернулась после двух лет в Новой Зеландии и думает, что ей может понравиться работать в этой области, но пока хочет прощупать почву. Больше пока никого не знаю. Ну, будем молиться. Я думал, все хотят стать терапевтами. О, так было раньше, времена изменились. Я пойду наверх. Если меня вызовут на станцию, я постараюсь особо не наводить суматохом. Ты никогда этого не делаешь. К тому же я привыкла, что Крис постоянно стоит с постели, а Сэм приходит к нам после своих кошмаров. У него вся голова забита Дэвидом Мангусом. Мне так непросто с этим справляться, Сай. Я вру ему, и он знает, что я вру. Они обсуждают это в школе. Крис говорит, что он сворачивается калачиком в машине и запирает двери. Он не поехал с Симкинами вчера. Крису пришлось отвозить его к ним на чай. Саймон наклонился и сомкнул вокруг нее руки. «Я не могу перестать думать об этом маленьком мальчике. Я знаю. Как ты с этим справляешься? Кэт, у тебя есть дети, которые умирают от рака, молодые пациенты, которые погибают в нелепых авариях, и младенцы с менингитом. Относись к этому так же. Это хуже. Может быть». Саймон пошел к двери, завел руки за спину и взъерошил свои белокурые волосы жестом, который, как знала Кэт, появлялся у него, когда он был очень уставшим, слишком взволнованным, озабоченным за свои работы или за чего-то глубоко внутри, о чем он бы говорить не стал. Она выключила свет на кухне. Кот Мефисто, лежащий на диване, вытянул свои лапы, пару раз ударил по воздуху когтями и вновь погрузился в сон.